Не закончили работать. Ты о чем? озадаченно отодвинулся старый ветеран. Осталось еще пять печатей, пояснила я, машинально потерев помятое плечо. И за них еще придется побороться. Что? Парис, кажется, пошатнулся, взглянув на меня, как на сумасшедшую. Да ты в своем уме! Ты на что замахнулся? Жить надоело! Только вчера привезли на руках как сомлевшую девицу. Я думал, еще неделю не встанешь. Думал, отпаивать тебя самолично начну. И сложечки кормить буду, если скажешь, что надо. А ты? Опять на полвике совершать собрался? Да вы уже сделали больше, чем гильдия за 200 лет существования. Не знаю, как и зачем, и почему, но вполне бы согласился, если бы вы всю оставшуюся жизнь спокойно почивали на лаврах, и бросили рисковать своими шкурами. Я покачала головой. «Нет, Фальс, я хочу видеть Фарлеон свободным. И он будет свободным, обещаю. Вот только без твоей помощи сделать это немного сложнее. Так что я попрошу тебя оказать нам небольшую, небольшую услугу». «Какую?» «Отправь в остальные крепости письмо, подробное» касательно печати, тварей и всего остального. Скажи, что наша печать сорвана, часть хорона постепенно освобождается от тварей. И скажи, это очень важно, скажи, что ты шлешь им новую команду для помощи. Это все, что мне от тебя нужно. — Что? Твою команду? — Ирдал шараш наглядел шестерых мужчин, терпеливо ждущих окончания разговора. «Их — Их? Я улыбнулась. Ну, ты же не думал, что я могу это провернуть без помощников. К тому же я сразу предупредил, что не один. Только ты не услышал. А они вот, мои друзья, мои братья, моя настоящая команда. Без них ничего бы не вышло. Нам только нужно, чтобы в других крепостях вопросов никто не задавал. Отцов поп... Святых отцов попсту не дергал и не мешал работать заставляя по десять раз, объясняя одно и то же. — И ты хочешь, чтобы я представил вас как своих? — Да, — кивнула я. — Напиши, что, дескать, особые воины, специальные зрейданы или откуда там еще выписаны. То да сё, мол, отличные парни, уже участвовали в рейдах, кахаров били, и вообще на них, на них можно полностью положиться. — Меня не афишируй, мол, команда и команда. С лидером мы потом сами определимся. Только сразу оговори, что ребят со странностями, дескать, лица свои закрывают. А обед у них такой. Так что спрашивать или пытаться заставить это изменить бесполезно. Сделаешь. Эрдал растерянно оглядел моих невозмутимых теней. Потом перевел взгляд на Хварда, безошибочно признал в нем доспехи и нахмурился. «Лок, и ты туда же!» «Теперь зови меня фантомом, Фаис!» — усмехнулся из-под маски Лок. «Мы все здесь фантомы. Никаких имен и никаких лиц!» На вопросительный взгляд Эрдала я только руками развела. Говорю же, ребят, со странностями. Так и напиши!» «Ну, хорошо!» — окончательно растерялся Фаис и принялся неуверенно теребить седой ус. Только одних я вас не могу по послать. Даже с бумагой. Должен как минимум двоих сопровождающих дать. Так положено. Мы с ребятами переглянулись. Провожатых? Да, по уставу. А по-другому нельзя? Нахмурилась я. Что мы дорогу не найдем? Да нам и надо в крепости, чтоб пару ночей переночевать. Пока с направлением определяться будем. Файс покачал головой. — Увы. Без провожатых никто на ваше письмо даже не посмотрит. Все равно проверять станут. Людей ко мне пришлют, время потратят. А с людьми, которых другие эрдалы в глаза знают, вам будет спокойнее. — Плохо. Кого предлагаешь взять? — Кого хочешь, — пожал плечами эрдал. Все мои были представлены в большом... на большом сборе у наместников в Лавере. На каждого есть архив, и каждый имеет соответствующую отметку в грамоте. У тебя такой отметки нет, не говоря уж о том, что парни твои вообще поедут без грамот. «А если сделать сегодня-завтра?» — быстро спросила я. «Да я хоть сейчас. Но грамоты должны быть подписаны лично наместником, и на них должна стоять печать короля». «Да тебя у меня такой бланк нашелся!» потому что готовил для дурака, который решил к концу испытательного срока гонор показать, и сгину, сунувшись туда, откуда ты благополучно вышел. Но грамотка осталась. Вот я ее тебе и отдал. У Лока тоже есть, а вот остальные... Их-то как раз никто и не примет. По крайней мере, до того, как я получу бланки из Лаверы на вашу загадочную четверку. — Сколько это займет времени? — неожиданно спросил Ас и Фаис чуть вздрогнул, узнав хрипловатые нотки в его голосе, которым я иногда раньше разговаривала. Он даже бросил на нас с локом подозрительный взгляд, нахмурился, но потом, видимо, решил, что показалось, и отмахнулся. «С полдюжины дней, пару суток туда и еще столько же обратно, плюс на проволочке в канцелярии наместника. Быстро такие дела даже ради меня не сделаются». «Полдюжины — это слишком много», — с отвернулась я. «Значит, придется соглашаться на провожатых. Паэс, кого посоветуешь? Я твой народ мало знаю, так что сам предлагай, кого брать». Эрдал усмехнулся. «Я лучше спрошу. Приказывайте снимать их с рейдов, пока не имею права. Твари все равно в округе остались. Так что в моем распоряжении только те, кто согласится сам». А из них ты уж выбирай, кого хочешь. Хорошо, давай сюда. Мы с ребятами снова переглянулись, но других идей больше ни у кого не возникло. Так что мы проводили вышедшего Эрдала одинаково досадливыми взглядами и принялись терпеливо ждать, пока что-нибудь решится. Едва Эрдал закрыл дверь, мы, коротко посовещавшись, рискнули несколько изменить ролик в команде и решили, что посторонним незачем знать истинное положение дел. Особенно мои грандиозные планы и не менее грандиозные тайны, как минимум одна из которых вполне могла потянуть на эшафот. Тем более, что мы уже сказали, что временно не определились с лидером. Поэтому будет лучше, если даже наши провожатые не будут знать правды. После этого, я, подав новую блестящую идею, посчитала свой долг Иштой выполненным. Смирно отошла к окну и, нагло усевшись на подоконник, равнодушно уставилась в отбор. Ас напротив выступил вперед, лок отошел ко мне, изображая такого же скучающего зеваку, мнение которого ничего не решало. Бер и Ван заняли два пустующих кресла возле стола. Гор, как большой любитель наблюдать за всем со стороны, ушел в дальний угол, где и изобразил красивую скульптуру. А Мэйр, недолго подумав, составил нам с Локом компанию. Так что, когда дверь снова открылась, диспозиция резко изменилась. Файс, надо признать, Вернулся довольно быстро. И вернулся не один. Вместе с ним в комнату зашел Дей, при виде которого у меня радостно ёкнуло сердце. И еще какой-то незнакомый молодой Рейзер, которого я точно еще не видела. И, как ни странно, Илой со своим напарником Громилой. Тот самый, от которого всего два дня назад ушел Лок. При виде нашего рассосредоточившегося отряда Эрдал удивленно приподнял брови, однако, будучи умным человеком, сделал вид, что ничего не случилось. Элой, Дей, Рорн, Гайес. Господа, он с таким же невозмутимым видом обернулся к выступившему Асу. — Я вкратце описал своим людям ситуацию, и они готовы вам помочь. — Нам нужны только двое, — спокойно отозвался Ас, без стеснения разглядывая вошедших. — Но прежде чем кого-то взять, я хочу знать, почему вы согласились.